«Конечно, чтобы я пошел к этой гнусной девчонке. Да плевать мне на нее. Может быть, вы, Егор Егорович, один сходите? Нет, у нас с ней взаимная обида. Бить ее по мордам надо, а не обижать. Мучиться, мучиться с тем, чтобы преклониться перед таким дерьмом. Чуть-чуть, и он быстро прошел почти бегом через двор и встал к калитки. Доктор, однако, не вернулся, Я напрасно ждал его на крыльце. В доме становилось все шумнее. На кухне пекли все больше и больше. Кухня оживилась по всему. Видно, действительно разыгрывались свадьбы. Больше всех с оживленным лицом бегала по коридору Людмила. Меня сразу пригласили на несколько обедов. Думали ли они удивить братьев-лебедей своими свадьбами? Ну, не знаю... Вскоре запах зажаренного мяса начал наполнять весь дом. Горох, мой любимый, с мясом. Приятно. Я проходил мимо дверей, возвращаясь, взглянул на Черпанова по всему можно было заключить, что волнение его достигло крайнего предела. Он уже не опирался спокойно о воротный столб, а поминутно выглядывал на улицу. Наконец залез на забор. Но тут... Интерес мальчишек от разбираемой церкви переметнулся к нему, и он вынужден был спрыгнуть. Тогда на заборе, в свою очередь, появился мальчишка, который, увидев меня и Черпанова, выразив свистом полное разочарование, скрылся. Жара стояла томительная. Наконец, Черпанов подошел ко мне, а это тоже показывало крайнее смущение, иначе бы он подозвал меня. «Так вы настаиваете на том, чтобы я пошел к Сусанне?» Спросил он, перебирая свои книжки. «Ну, мне абсолютно безразлично», — холодно ответил я. «Я просто жду доктора, чтобы уйти на вокзал. Вы в чем-то заинтересованы, и мне эта непонятная чепуха надоела». «Непонятно? Вам уж...» Никак нельзя сказать, что происходящее здесь было непонятно. Что же вам более всего непонятно? Да хотя бы вот ваша функция. Я вам ее разъяснял подробно. Однако от этого боясь она стала еще темнее. Так вы настаиваете, хорошо? Я иду. Вы дядю савели не видели? И, не дождавшись ответа, он пошел вперед, но сделав... Несколько шагов обернулся. Разве вы не хотите пойти? Я нет. Сусана Львовна обидела меня, я ее. Нам встретиться будет неприятно, но в данном случае вы явитесь для нее очень интересным вестником, и она вам все простит. То, что вы хотите купить костюм, куда больше, берите выше. То, что вы хотите обворовать дядю Савелия? А вы поверили? Хм, вот и шути с вами. Нет, Егор Егорович, нет. Я пришел к очень ответственному моменту своих соображений. Я решил жениться на Сусане Львовне. Я рассмеялся. Чего вы ржете? А если она мне нравится, во-первых, а во-вторых... Только войдя в круг ее семьи, я могу сплотить вокруг себя сейчас необходимое мне ядро. Я удивляюсь, как это раньше не приходила мне такая блестящая мысль. Позвольте, но не вы ли поддерживали предложение Ларвина, инспирированное, как вы говорите, дядей Савелием, и сами жалели, что вам раньше оно не пришло в голову? А тактически я признаю сейчас необходимым действовать по-другому, Но вы говорите, что у вас есть инструкции от авторитетных органов. Не могут же эти инструкции в одном пункте говорить одно, а в другом другое? А вы видали эти инструкции? Нет. Вот тот, вот тот, он стукнул себя по голове. Эта штучка стоит многих инструкций. Вы что же, не советуете мне жениться? Или вы хлопочете насчет Сусанны, Для доктора? Так вам не отклопотать. Советую такими низкими делами не заниматься у доктора и без того достаточно длинный язык.